ДЕФИЦИТ В ЭПОХУ ИЗБЫТКА По всему миру поднимаются протесты против роста цен на продовольствие и топливо. Бедные и даже средний класс видят, как уменьшаются их доходы по мере того, как замедляется развитие глобальной экономики. Политики хотят ответить на логичные вопросы своих избирателей, но не знают, что делать. В США хиллари Клинтон и Джон МакКейн пошли по пути наименьшего сопротивления и поддержали временное прекращение налогообложения бензина, по крайней мере, на лето. Только Барак Обама стоял на своем и отвергнул предложение, которое вряд ли могло увеличить спрос на бензин и таким образом возместить эффект от снижения налога. Но если Клинтон и МакКейн ошиблись, что же нужно сделать на самом деле? Нельзя просто игнорировать проблемы страдающих. В США реальные доходы среднего класса все еще не восстановились до уровня предшествующего предыдущей рецессии 1991 года. Когда был избран Джордж Буш, он заявил, что снижение налогов для богатых избавит экономику от всех недугов. преимущество от развития экономики со сниженным налогообложением, по его словам, должны были почувствовать все – Это политические меры, ставшие модными в Европе и не только, но в итоге провалившиеся. Снижение налогов должно было стимулировать рост сбережений, однако на деле сбережения семей в США упали до нуля. Оно должно было стимулировать рост занятости, но уровень занятости среди населения сейчас ниже, чем в 1990-х годах. Все развитие, которое принесла такая политика, принесло пользу только немногим богатейшим. Продуктивность какое-то время росла, но не благодаря финансовым инновациям Уолл-стрит. Финансовые продукты не способствовали эффективному риск-менеджменту, они увеличивали риски. Они были настолько непрозрачны и сложны, что ни Уолл-стрит, ни рейтинговые агентства не смогли правильно их оценить. Тем временем финансовый сектор не смог создать продукты, которые помогли бы обычным людям управлять своими рисками, включая риски домовладения. Миллионы американцев, вероятно, потеряют свои дома и вместе с ними свои жизненные сбережения. Главная причина успеха Америки – технологии, которые олицетворяет «Кремниевая долина». Парадокс в том, что ученые, совершающие прорывы, создают почву для развития экономики на основе технологий, а компании, венчурного капитала их финансирующие, не были теми, кто пожинал самые большие плоды на пике роста мыльного пузыря недвижимости. Эти реальные инвестиции затенены играми, в которые играло большинство участников финансовых рынков. Миру необходимо переосмыслить источники развития. если основа экономического роста заложена в науке и технологиях а не в спекуляциях на рынке недвижимости или финансов то налоговые системы должны быть изменены почему те кто зарабатывает свой доход играя в казино уолл стрит должны платить по меньшей налоговой ставке чем те кто зарабатывает иным способом прирост капитала должен облагаться по меньшей мере таким же высоким налогом как и обычный доход Такие налоги в любом случае будут давать заметное преимущество, потому что прибыль не будет облагаться налогом, пока не будет реализована. Вдобавок должны быть налоги на непредвиденную прибыль с нефтегазовых компаний. Учитывая огромное увеличение неравенства в большинстве стран, взимание более высоких налогов с тех, кто обеспечен лучше всех, чтобы помочь тем, кто потерял почву под ногами из-за глобализации и технологических изменений – Естественно, и может также поправить напряженное положение с ростом цен на продовольствие и энергию. Страны вроде США с программами продовольственных талонов точно нуждаются в увеличении этих субсидий для того, чтобы не снижать уровень качества питания. Страны, не имеющие подобных программ, могут задуматься о том, чтобы их ввести». Если бы мы облагали налогом загрязнение окружающей среды, мы бы ежегодно собирали миллиарды долларов и в качестве бонуса получили бы более чистую окружающую среду. На сегодняшний кризис влияют два фактора – война в Ираке и рост нестабильности на Среднем Востоке. Поставщики дешевой нефти вызвали увеличение цен на нефть, а появление в это же время биотоплива означает, что рынки продовольствия и энергии все больше связаны. Хотя я приветствую упорно обновляемые источники энергии, я не приветствую политические меры, которые искажают спрос на продовольствие. Американские субсидии на кукурузный биоэтанол в большей степени делают вклад в карманы производителей биоэтанола, чем в препятствование глобальному потеплению. Огромные субсидии на сельское хозяйство в США и Евросоюзе ослабили сельское хозяйство в развивающемся мире, получающем слишком маленькую помощь от других стран. Сегодня помощь в целях развития сельского хозяйства снизилась с пика в 17% от всех субсидий до всего лишь 3%, а некоторые международные спонсоры требуют, чтобы были отменены субсидии на удобрения, что еще сильнее усложнит конкуренцию для безденежных фермеров. Богатые страны должны снизить, если не остановить полностью деформирующие политические меры сельского хозяйства и энергетики и помочь самым бедным странам повысить их возможности производства продовольствия. Но это лишь начало. Мы считали наши самые ценные ресурсы, чистую воду и воздух, бесплатными, но только новые схемы потребления и производства и новая экономическая модель – могут решить фундаментальнейшую проблему ресурсов.